Они вошли в подземный тоннель, и поезд метро помчал их в северную часть Петербурга, на площадь Мужества. Дорога занимала едва ли ни час. И это была не просто поездка от южного полюса города к северному. Это было завершение пути из благополучной Европы в неустроенную Россию. В вагоне было грязновато под ногами, шелуха от семечек, на промятых сиденьях вытертый дерматин. Лица редких в это время дня пассажиров казались угрюмыми. Большинство из них читали бесплатные рекламные газеты, раздаваемые при входе в метро. Кто-то с завистью и недображелательством разглядывал богатенькую, по их мнению, пару. Упаковочные ленты с надписью British Airways поясывающие чёрные сумки были для них красноречивым свидетельством достатка их владельцев впрочем на очередной остановке внимание зивак переключилось в торце вагона показался нелепый тип в помятых несвежих светлых клетчатых брюках подобную одежду от западных гуманитарных фондов выдавали нынче бездомным Эти прежде фасонистые брюки контрастировали с линялой неопределённого цвета курткой вашедшего. На плече бродяги висела набитая хламом, облупленная сумка. Мужик медленно продвигался по проходу и что-то бубнил, но стук мотора заглушал его слова. Было очевидно, что он о чём-то просит пассажиров. Игорь не любил попрошаек. Он считал, что все они обманщики и жулики. и никогда не подавала им. Но Елена полезла в сумочку за кошельком. Оставь, Лена. Игорь положил руку на кошелёк Елены. Всех нищих не накормишь. Он пустился в рассуждения о том, что людям бесполезно кидать подачку в виде рыбы, куда важнее, если на то пошло, дать им удочку. Тут нужна государственная программа. Мужик подходил всё ближе. Шаркая Анастасил вагона подошвами ветхих брезентовых тапок. Он мне не ищи, перебила Игорь Елена. Этот человек старается честно заработать на жизнь. Видишь, продаёт газету бездомных на дне. Минутку, гражданин, окликнула мужика Елена. Продавец газет остановился. Его испитое, морщинистое, будто спутанный моток проволоки лицо ожило морщины слегка разгладились игорь посмотрел на бездомного засаленные его волосы были тщательно приглажены почти зализаны назад последние жалкие попытки сохранить достойный вид тут же игорь и узнал этого попрошайку он даже вспомнил его историю Это был тот самый безнадёжный пропойца, который ухитрился то ли пропить, то ли сжечь свой дом в деревне. Я год не помнил подробностей, но этот человек точно проходил через его фирму, когда в ней параллельно с издательскими делами занимались и расселением квартир. При других обстоятельствах он отмахнулся бы от случайной встречи с человеком дна, но сейчас Он сам не вполне спустился с облаков, да и присутствие Елены пробуждало в нем благородство. Мысли Игоря лихорадочно закрутились, как помочь бедолаге. Елена взяла у продавца газету, достала из кошелька мелочь и расплатилась. Взглянув ему в лицо, она тоже узнала жильца их прежней квартиры. «Э-э-э!» — Игорь и Елена почти одновременно обратились к нему. Бомж взглянул на щедрых покупателей в своей газетенке. «Что-то не так? Постой, приятель!» Игорь дотронулся до ветхой сумки бомжа, из которой торчала пачка нераспроданных газет. «Это ты в моем офисе на Петроградской стороне зимой стекла бил?» Теперь и бездомный взглянул на Игоря. В его мутных бесцветных глазах вспыхнул злобный огонёк. Ну, прогодел бродяга и сплюнул на затоптанный пол вагона. Ты не нукой, присядь. Заработать хочешь? Кстати, напомни-ка своё имечко. Ну, Николай. Так вот, Николай. Хочешь мою продукцию продавать: календари, брошюры, гороскопы? Врёшь. Николай присел на край скамьи рядом с Игорем. У вас, господ высоких, вашу мать, за товар вперёд надо платить. А у меня бабок нету. Что здесь? Он похлопал по сумке с газетами, раскидаю, то и прожру за раз. Ну что за счёты, Николай? Мы как никак старые знакомые. Приходи завтра утром в фирму. Адресок не забыл? Николай неопределённо хмыкнул. Спросишь меня, Игорь Дмитриевич, я тебе пачку календарей без залога дам на реализацию. Когда продашь, рассчитаешься. А если смоюсь с твоими календариками? Николай растянул в улыбке почти беззубый рот. На Игоре вдохнуло застарелым перегаром. Значит, смоишься? Притворным вздохнул Игорь. Да ты ведь не дурак, вернуться-то оно выгоднее. Поезд сбавил ход и остановился на очередной станции. Николай перебежал в соседний вагон, чтобы продолжить свой бесприбыльный бизнес. А что с ним случилось? поинтересовалась Елена. Первый и последний раз она видела этого человека, когда квартира отмечала своё расселение. Тогда у него ещё была собственная комната, и он не выглядел столь жалким. Какая-то глухая история, пожал плечами Игорь. Ладно, нам на следующей станции пересаживаться. Наконец они добрались до своей станции Площадь Мужества. Недалеко отсюда находилось Пискарёвское кладбище, мемориал защитникам блокадного Ленинграда. Оформление подземного вестибюля перекликалось с трагическим обликом Пескарёвки. Гладкий серый мрамор и строгие светильники в виде факелов. Название станции связывалось и с мужеством строителей метро. Грунт в этом месте был ослаблен плывунами и подземными реками. Казалось, над этим местом витает призрак катастрофы. Будущее оправдало предчувствие. Этот участок метро надолго замер. Как-то Татьяна ещё до случившейся в последствии аварии заметила: "В плохом месте ты живёшь, уезжай, Ленка, из этого района. Не будет тебе здесь счастья". Елена обиделась. Этот район был одним из самых зелёных и благоустроенных в Петербурге. Пророчества Татьяны отдавали тёмным суевериям. Однако бесспорным являлся тот факт, что её собственная жизнь требовала от неё мужественных усилий, со временем всё больше и больше. Эскалатор вынес Игоря и Елену на поверхность. Яркое апрельское солнце растопило последний снег. Бойкие ручейки перебегали дорогу прохожим, выстреливая из водосточных труб. Игорь и Елена торопливо миновали шумное место и оказались в тихом зелёном микрорайоне, где стоял дом Елены. Они поднялись на лифте и вошли в квартиру. Игорь поставил на пол в прихожей свою ношу, прошёл в полутёмную от задёрнутых штор комнату И расслабленно плюхнулся на диван. Елена раздвинула серые шелковистые шторы на окне и впустила солнце в спящую квартиру. Солнечный луч включил прожектор невесомой пыли и высветил две родственные сумки у порога комнаты. Вот мы и дома. Игорь раскинулся на диване и блаженно вытянул ноги. Елена присела на валик рядом с Игорем, привлекла его голову к своей груди. Растянутая во время не расставания, казалась не лучше короткого прощания. "А неплохо бы и поесть чего-нибудь", сказал Игорь. Елена встала с дивана и направилась в кухню. В нижнем ящике холодильника лежала картошка, на полках теснились консервные баночки. В морозильнике нашлась пачка пельменей. Конечно, не шведский стол, но на быстрый обед достаточно. Вечером они вновь совершили прогулку по Лондону, на этот раз по улицам схваченным глазом фотоаппарата. Всё-таки хорошо, подумал Игорь, что сегодня я остался здесь. Красивая поездка должна иметь достойное завершение. Елена тоже возвращалась в реальный мир. Её счастливый двойник отделился от земной женщины и застыл на красочных снимках. Эту ночь Игорь и Елена безмятежно спали, как супруги, прожившие вместе 20 лет. Наступило почти будничное утро. Игорь встал, побрился, Он собирался ехать прямо в офис и только вечером домой. Елена поджарила на сковороде яичницу и поставила перед ним. Сама она решила позавтракать позже, когда останется одна. Раздался звонок в дверь. Видимо, это был соседский мальчик, вновь решивший отдавать ключи на хранение доброй тёте Лене. Елена распахнула дверь, и тут же от резкого толчка едва не упала. В неё словно бы метнули гигантский мяч для регби. В рыжем кожаном пальто, сметая всё на своём пути в квартиру ворвалась Ольга. Она, не останавливаясь, метнулась в одну комнату, затем в другую, в спальню, озираясь по сторонам минуту постояла, шагнула к шкафу и рванула на себя его створки. На пол полетели платья вместе с вешалками. Где он? прокричала Ольга, влезая головой в шкаф, не получив ответа, помчалась дальше. На пороге кухни уже стоял Игорь в салатном, как молодая листва, пушистом халате. Его голые ноги, сдвоенный ствол дерева, слегка дрожали под натиском налетевшей бури. "Я здесь, Оля", тихо сказал он. "Ты здесь?" "Да как ты смел?" применять законную жену на уличную девку. Лицо Ольги налилось багровым румянцем. Игорь попытался успокоить жену. Присядь, поговорим. Присядь, он ещё смеет мне приказывать? Ольга вцепилась в пушистый халат мужа и стала его трясти. Голова Игоря безвольно болталась из стороны в сторону. Елена прислонилась спиной к стене коридора. И молча наблюдала за происходящим. Кажется, её больше ничего не волновало. Игорь постарался расцепить руки Ольги и отвести их от себя. Ах ты, драться? Теперь Ольга была просто страшна. Лицо её из багрового сделалось каким-то синим. Она схватила попавший ей на глаза утюг и замахнулась на Игоря. Утюг на секунду застыл в отведённой руке Ольги, потом с глухим стуком упал на пол. Ольга покачнулась, Игорь подхватил её под мышки, но тяжёлое, обмякшее тело стало медленно оседать на пол. Лицо Ольги быстро бледнело. Кажется, она была без сознания. Алена, быстро вызывай скорую, отдал команду Игорь. Я пока переоденусь. Елена бросилась к телефону. Через четверть часа в квартиру приехала бригада медиков. Врач быстро измерил давление, сделал укол. Обращаясь к Игорю, твёрдо произнёс: "Необходимо госпитализировать. Где у вас телефон?" Игорь поднёс ему аппарат. Врач набрал номер диспетчера. Да. Гипертонический криз. Александровская больница примет. Отдал распоряжение санитару принести носилки. Затем присел на кухонный табурет и достал сигарету. Игорь чиркнул зажигалкой, следом закурил сам. Кем вам больная приходится? Жена. Я сейчас сделал ей инъекцию. Думаю, давление нормализуется. Но вашей жене придётся несколько дней провести в стационаре. Надо сделать полное обследование. Давно у неё артериальная гипертензия. Как вы сказали? переспросил Игорь. Артериальная что? Давление часто повышается. Уточнил свой вопрос доктор. Знаете ли, она к врачам раньше не обращалась? Хотя Анна головную боль в последнее время часто жаловалась. Так вы думаете, это серьёзно, доктор? Обследование покажет, кратко ответил врач и вмял окурок в пустую сковородку. Елена затаилась в комнате. Диагноз, название больницы, прогноз ни единое слово врача не прошло мимо её слуха. Скорее вернулся санитар. Трое мужчин переложили Ольгу на носилки и подняли их. Елена вышла из комнаты, распахнула перед выходящей процессией дверь, посторонилась. Глаза Ольги были закрыты. Небрежно накинутое сверху рыжее кожаное пальто почти падало с носилок. Елена подоткнула свисавшие полы Ольги под бока. Снова у неё возникло сравнение с мечом. Но теперь это был не упругий снаряд, а пустая оболочка. Алексей ехал по забитым транспортом улицам к Ольге в больницу. Она давно жаловалась брату, что у неё с Игорем натянутые отношения. Алексей подозревал, что там замешана Елена Он узнал из своих источников, что Игорь уехал в Лондон именно с ней. Знал Алексей и день их возвращения. Игоря ждали в офисе, ждала и Ольга. Когда стало ясно, что Игорь домой не вернётся, Алексей дал сестре адрес Елены, взятый им из служебной картотеки. Он резко вертел рулём, той едва не наезжая на тротуар. То, делая рывок вдоль трамвайной линии. Алексей водил машину давно ещё с армии, с тех армейских времён и у него осталось и это резкое избравадой манера вождения. Внезапный приступ болезни у сестры, а задача Алексея. Знал бы, что так обернётся, поехал бы с ней, но долго расстраиваться он не умел. Нервы у него были как стальной трос. Он был уверен, что Все неприятности так или иначе минуют, из любых передряг он найдёт выход. Полоса везения, совпавшая с нынешней зимой, ещё больше укрепила в нём чувство уверенности. Он провёл много ходовую комбинацию со старушкой Натальей Валерияновной. Вначале переселил её на окраину города, обещая опеку А позднее сумел отправить к племяннику на Дальний Восток, хотя там при старелой родственнице никто не ожидал. Но дело было сделано. Квартира обманутой владелицы в конце концов досталась Алексею. Теперь он собирался обменять две свои квартиры на одну, большую в центре. В больницу Алексей попал часам к 4. По пути купил бутылку апельсинового сока и связку бананов. Ольга в белой мужской сорочке с тесёмками у ворот, в каких тут были все больные, лежала на специальной кровати с приподнятым подголовником. В углу, закрыв глаза, тяжело дышала ещё одна женщина. Остальные 5 кроватей были пусты, больные ушли на полдник. Увидев брата, Ольга неожиданно расплакалась. Лёшенька, ты один у меня на свете остался. Посмотри, что он со мной сделал. Алексей взглянул на сестру, но не заметил в ней особой перемены. Такое же, как обычно, полное круглое лицо, лишь слегка побледневшее и сейчас искажённое гримасой плача. Желтоватые крашеные волосы неряшливо раскинулись на подушке. Как ты, лялёк? У тебя что-то болит? Расскажи всё по порядку. Алексей подвинул табуретку ближе к кровати и склонился к сестре. Ольга всхлипнула последний раз, вытерла влажный нос уголком пододеяльника и поведала Алексею утреннюю историю, как она виделась ей. Они измывались надо мною, довели до приступа и избивали. Алексей неловко провел шершавой ладонью по щеке сестры, пытаясь успокоить ее. Ольга сжала руку брата в своих ладонях, сомкнутых на груди, и затихла. «Я разберусь с Князевым», — Алексей протянул к Ольге и вторую руку, как бы подкрепляя этим движением свою клятву. Он еще не знал, как выполнить свое обещание, но готов был на всё. Затем он мягко высвободил свои руки, заботливо, будто был старшим братом, прикрыл одеялом сестру до самой шеи. Всё будет в порядке, Лёлёк, заверил он. Завтра я к тебе мусю подошлю. Что тебе принести? Ольга взяла со тумбочки заранее заготовленный список и протянула его брату. Вот, если не трудно, к этому негодяю. Она имела в виду Игоря. Я не хочу даже обращаться. Но ты сам понимаешь. Алексей посидел ещё минут 10 у постели сестры. Рассказал об успехах дочек Анжелы и Алисы. Посетовал, что жена не хочет оставить работу, и ему самому приходится отвозить девочек в школу. Школа была элитная, находилась далеко от дома. Ольга слушала брата с умилением. Какой заботливый. Изредка дверь палаты отворялась, просовывалась чья-то голова и вновь бесшумно затворялась. Больная в углу по-прежнему была безучастна. У неё инсульт. Половину тела парализовало, тихо шепнула Ольга, движением глаз указывая в сторону больной. Представляешь? Ведь это и со мной могло случиться. Алексей хотел что-то возразить, но уставшие ждать за дверью женщины гуськом вошли в палату. Алексей попрощался и вышел. Тратить время на пустые разговоры с посторонними он не любил. В коридоре он едва не столкнулся с долговязым парнем, который в обеих руках нёс пластиковые мешки со снедью. Он узнал племянника Дениса. Они остановились, не зная, о чём говорить. "Ну как там мама дяди Лёши?" спросил Денис, склонив голову к Алексею, которого он был много выше. Вечерь прихватила её, но сейчас полегче. "Ты мать не расстраивай своими двойками да коллами", пошутил Алексей, прекрасно знавший, что учится племяш хорошо. "Расскажи ей что-нибудь весёленькое". Дениски внул и вошёл в палату к матери.